Эпизод 20. Новые рынки и возможности Приготовление к свадьбе заняли месяц. Всего лишь месяц или целый месяц. Тут зависело от того, у кого спрашивать. Принцесса, естественно, считала, что времени в обрез, и так с ней ни в коем случае нельзя было поступать, тем более при планировании самого важного мероприятия в жизни любой девушки. Винора, превратившаяся из шпионки в подружку невесты, поддерживал Ранету словом и делом, и обе требовали от короля больше времени. — Не могу, — отвечал Влад Келлер. — Мы объявили дату свадьбы и пригласили соседей. Да, я был пьян, когда это делал, но сказанное слово в любом случае не имеет обратной силы, мне жаль. Сам призванный герой считал, что за месяц можно запустить хороший стартап — и даже выйти на точку безубыточности. Не то что сшить платье, разослать приглашение и выбрать цвет букета. Но, будучи опытным мужчиной, вслух он этого ни разу не сказал. Да и не думал об этом особенно, если честно. Ведь вместе с отцом невесты был полностью поглощен выводом на рынок сразу двух новых продуктов. Итанийского бренди «Перевал Тенек» и итанийского кальвадоса «Старый Эду». Усилия это требовало немало, ведь нужно было не только убедить оптовых покупателей в том, что крепкий напиток будет иметь успех, но и полностью переломить негативное мнение потребителей относительно этого сорта алкоголя. А еще проработать культуру его потребления, ведь до этого в кабаках да барах наливали только вино. И все это без массовой рекламы, точнее даже без самой возможности массовой рекламы. «Мне бы хотя бы радио вшивое!» — ходил вокруг рабочего стола монарх. «Я бы завирусил Бренти за неделю!» В голове Влада против воли сами всплывали готовые рекламные ролики с хлесткими слоганами и ненавязчивой мелодией, которую невозможно выкинуть из головы после первого же прослушивания. Но толку от них было немного. Даже если удастся записать это все и нанять сотню бродячих минэстрелей, широкого охвата он не добьется, а рекламный бюджет спустит довольно быстро. Идея появилась, когда призванный герой уже готов был впасть в отчаяние. Настолько, что бизнесмен подумывал о листовках. И была простой, как рецепт самогона. К тому же в обществе, лишенном средств массовой информации, это было по сути единственным способом громко заявить о себе. «Три бочонка бренди в день?» — захлопал глазами министр алкогольной промышленности, когда король обратился к нему за помощью. «Но мы, работая на пределе, производим не больше пяти. И я уже не говорю о сырье, Влад. Оно же тоже не из воздуха берется. Сбор урожая только через месяц, и мы фактически работаем на старых запасах. Нет, это решительно невозможно». Попаданец смотрел на отца Ронетты, которого совсем недавно интересовали только женщины и выпивка, и не узнавал его. Как-то незаметно под его руководством Фулберт превратился из прожигателя жизни и бестолкового монарха в увлеченного своим делом специалиста, считающего, причем, каждую медную монету. — Это инвестиция. Напоить толпу бродяг в честь приближающейся свадьбы — это не инвестиция, а сплошные расходы. — Нет, не уговаривай. — Я не уговариваю. Чтобы продукт покупали, его нужно показать лицом. Некоторые оптовые покупатели уже смогли его попробовать и остались довольны. Но убедить нам нужно не только их. Но не за три бочки в день! В конце концов, Владу Келлеру пришлось написать королевский указ, который позволил ему вывести из оборота три бочонка бренди в день. Он мог бы посетовать на бюрократов подчиненных, но в конце концов сам же их этому научил. Во всем должен быть порядок. «Особенно в бухгалтерии. А то начнет король просто потому, что настроение у него такое, брать из казны или закромов что захочет, и, пожалуйста, года не пройдет, а в бюджете дыра». «Я все равно не уверен, что это сработает», — оставил за собой последнее слово Фулберт, но не возражая больше, а просто обозначая позицию после чего лично занялся вопросами логистики наливаек, так король называл места, где простые горожане и гости города смогут попробовать итанийские бренди. На следующий, после этого разговора день, жители Эду обнаружили на всех важных перекрестках небольшие палатки, возле каждой из которых находился зазывало. «В честь приближающейся свадьбы принцессы Ронеты и его королевского величества Влада Келлера жителей города ждет угощение!» кричали они, не жалея глоток. «Каждый день и до момента бракосочетания на этом самом месте будет проходить дегустация нового, поистине королевского напитка под названием Бренди. В великой милости своей наш государь дает каждому из вас, добрые горожане, возможность попробовать то, что не стоит на столах даже у знатнейших из аристократов». Рецепт этого напитка наш призванный герой принес с собой из другого мира, и его секрет хранится лучше, чем казна короля. Подходите, жители Эду, угощайтесь! Это совершенно бесплатно, по одной стопке в руки. Уже к вечеру первого дня Бренди говорили все: кто-то хвалил, кто-то называл варварским пойлом. А большинство сетовало, что нельзя выделять на попробовать всего одну стопку это бесчеловечно. Но вне зависимости от отношения к нему, узнали о королевском напитке все. На второй день рекламной кампании у наливаек выстроились очереди с раннего утра. Предполагавший такой король, все-таки хоть и миллиардер, но русский человек, усилил городскую стражу личной гвардии. Эта мера сработала, и второй день дегустации прошел без драк и скандалов. Правда, не без потерь продукции. Особо ушлые выпивохи пытались подойти к заветному кранику по несколько раз пришлось промоутерам разработать систему отслеживания этих умников. На третий день Фулберт продал все, что уже было произведено в винокурнях, а также то, что должно было там произвестись в следующие две недели. Так первые образцы перевала Тенек и Старого Эду отправились в другие страны. «Но все-таки можно было обойтись и одним бочонком в день», записывая прибыль в журнал учета доходов и расходов, посетовал Фулберт. За несколько дней до свадьбы, когда градус отчаяния принцессы, которая ничего не успевала, достиг максимума, и все в королевском дворце старались всеми силами не попасться ей на глаза, включая короля, Тисарий привел к призванному герою незнакомого молодого человека. «Это Ириан!» — представил верховный волшебник гостя. Мак телепортер Ставка монарха, по описанным выше причинам, временно переместилась в район Винокурин — Влад объяснил это невесте тем, что должен лично следить за производством напитка, а то ведь эти олухи способны все запороть, ты же понимаешь. Так что принимал он редкого специалиста в складе-подвале, заставленном дубовыми бочками, в которых настаивался, обретая вкус и цвет, королевский напиток. И проводил там совещание. По шерсти. Данный материал производили, выращивали, точнее, горцы, и был он достаточно дорог. Проблема же лежала в плоскости объема. Небольшие общины имели, соответственно, небольшие стада, и даже выкупая у них все под ноль, призванный герой не мог захватить внятного процента рынка шерсти. Требовалось наращивать объемы производства. Тем более, что горные районы страны были полны идеально подходящими для этого пастбищами, но горцы пока упирались своими витыми бараньими рогами, утверждали, что им и так хватает. Черт, давно пора! обрадовался гостю Влад. «Рад знакомству, Ириан. Расскажи, что ты умеешь». Телепортер выглядел совсем молодым человеком, вряд ли старше 20 лет. Довольно грузный, впрочем, для своего возраста, если не сказать большего. Пузо, круглое лицо, задница, которая едва вмещалась даже в просторные штаны. Плюс он зачем-то пытался отрастить себе бороду, что удавалось явно не очень хорошо, редкие волосины торчали островками, придавая не солидность, а лишь вызывая улыбку. «Вероятно, его полнота связана с тем, что ходит он мало», — подумал про себя Влад. «Да что там говорить», — как-то развязно произнёс приглашённый специалист. «Блинкую, если в одну харю на 300 каме, плюс сто кг живого веса минус десять каме. КД два часа, расход маны 600 единиц, общий запас маны 3.300. Если надо порт простроить для толпы, нужен пространственный катализатор и ещё расходники по мелочи». «Расход по мане вдвойне, если что, Но народу можно провести до сотни рыл. Только быстро пор держится только две минуты, а откат потом сутки. А, ну ещё риген мана, он у меня на к уровнём. Шесть единиц в минуту. Ну, вот как-то так». «Ириан из Агдака. Это тамошний диалект, похоже». Тут же подключился к беседе Тисарий. Я уже вроде научился понимать, что он хотел сказать. Э, портал на одного он может строить в пределах трехсот километров. Да я как бы по контексту уже все понял. Не трудись, тесарий. Задумчиво разглядывая телепортера, сказал призванный герой. Речь гостя что-то напомнила ему, но он никак не мог сообразить, что именно. Будто бы он уже где-то слышал этот диалект. Только где? Он ведь за пределами Итани и Кианца еще не бывал. Впрочем, важнее было не это... А во сколько ему обойдется содержание такого специалиста? Сколько хочешь получать за работу? Предупреждаю сразу, путешествовать нам придется много и далеко. Ну, типа, триста голды в месяц, проживание, питание, охрана за твой счет. Ну, расходники тоже. Как-то так? Ириан, а ты не охренел ли часом?» — Возмутился король. Он понимал, что с появлением в доходной части бюджета алкогольных денег вполне может платить такую зарплату, но не хотел. Только-только начали концы с концами сводить. Три сотни золотом в месяц — это огромные деньги. Понимаю, что специалисты редки, но не настолько. Предлагаю 50 золотых в месяц и все остальные названные тобой условия. Это достойная оплата твоего труда. — Еще раз ты минусуешь с ходов, подскочил телепортер. «Ты где такие цены видел вообще? Я в гильдии больше получал». «Не уверен, что это так. Но даже если предположить, что ты говоришь правду, чего тогда там и не остался?» Как опытный переговорчик, Влад прекрасно знал все болевые точки соискателей. Если топ-менеджер ищет работу вдали от прежнего работодателя и упоминает про охрану, расстались они не очень хорошо. «Скорее всего, настолько нехорошо, что менеджеру приходится идти на большие уступки в части оплаты труда». «Ну, там, короче, неважно в общем. Сто голды». «Сорок пять». «Э, кто так торгуется вообще? Чисто к какому жлобу меня привел? Ладно, девяносто». «Сорок». «Да блин!» Ириан быстро сообразил, что дальше цена будет только снижаться. «Ладно, сорок, но с бонусами». «Добавлю тебе еще бесплатное лечение у наших целителей». «И зубного?» «Полный комплект». «Забились!» — с не очень довольным лицом произнес маг. «Че, когда начинать?» «Да прямо сейчас», — широко улыбнулся король. «Мне нужно в горы Тенек, в одну деревеньку в горах. Хочу переговоры провести с местными старейшинами по поводу увеличения объема. Неважно, по прямой туда километров семьдесят, но если по дороге двигаться, все двести». Нужна карта, чтобы привязаться к координатам. Щай по мане полный, если что, но пожрать бы хотел. Тисарий, поставь молодого человека на довольствие и выдай все необходимое. Когда вернемся, определись с жильем. Сделаю, мой король. Мне отправляться в горы с вами. Не думаю, что нам нужно перегружать нашего перевозчика, справлю сам. Что мне могут сделать горцы? Верховный маг королевства понимающе улыбнулся. Разговор с горцами затянулся до позднего вечера. Упертые старики никак не могли понять, зачем им увеличивать стада, если доходов с продажи шерсти и так хватало на поддержание прежнего уклада жизни. Пришлось доставать козырь и обещать жителям Тайнека новые территории на другой стороне гор, со стороны Кианса. Овцеводы удивились, Но когда узнали, что княжество уже месяц, как под рукой итанийского монарха, новости до них доходили с большим опозданием, сразу же согласились. Новые земли позволяли им отселять свою молодежь, которой в давно нарезанных наделах не находилось места. Плюс от себя король пообещал подъемные средства тем, кто согласится переехать. В общем, в Эду Влад Келлер вернулся усталым, но довольным. Дела понемногу налаживались. Бренди и шерсть позволят довольно быстро поставить королевство на прочные экономические рельсы. Значит, пришло время подумать о том, на что будущие доходы тратить. Начать, разумеется, требовалось с армии. То, что соседи до сих пор не напали на поднимающее голову королевство, можно было объяснить ленностью правителей. «Влад Келлер, вот ты где!» Посередине коридора, ведущего к библиотеке, стояла разъяренная принцесса Ронетта. Сбившийся с шага призванный герой оглядел ее, не скрывая удовольствия. Раскрасневшаяся и тяжело дышащая девушка выглядела еще краше, чем обычно. Вот только что вызывало эмоции, которые привели ее к такому состоянию. «Что-то случилось?» «Он еще спрашивает». Из-за спины невесты, которая от вопроса возмутилась до потери дара речи, вышла Винора прошествовала мимо принцессы и остановилась возле короля. «Церемония уже послезавтра, а твой костюм до сих пор не готов. А все потому, что ты уже второй день не можешь прийти на примерку». «Так полегче, дамы. Я был немного занят». «Мы, между прочим, тоже не прохлаждались». Владу захотелось прижать руку к лицу, а потом придумать какой-нибудь повод и сбежать куда подальше. Спорить с женщиной и ее подругой в момент подготовки к свадьбе «Да это надо быть полностью сумасшедшим». Но он решительно подавил это малодушное желание и широко улыбнулся. «Понятное дело. Ну вот я здесь и готов к примерке». «Мастер Витар уже уехала домой. Время к полуночи». «Ну тогда съездим к нему. Завтра у меня весь день. Расписан довольно плотно». Под ворчание двух девушек Влад спустился к конюшне. Дождался, пока дадут коня и вместе с парочкой гвардейцев отправился в город по адресу портного. Там провел около часа, закончив с примеркой и получив заверение, что костюм будет готов к завтрашнему полудню, призванный герой с чистым сердцем отправился спать. В постели его уже ждала шпионка. — Я больше не могу ее сдерживать, — пожаловалась Венора, устала откинувшись на подушки. — Девчонка истерить на каждом шагу. И эти дурацкие предрассудки, что до свадьбы нельзя. Скорее бы уже она прошла. — Вы с ней хорошо ладите, — дипломатично обойдя острые углы проговорил Влад. Было довольно непривычно разговаривать о невесте сразу после любовных игр с Венорой. «Все хотел спросить, как вам это удается? Ранета девушка не глупая, она должна догадываться». «А нас?» — хихикнула Ситана. «Зачем ей догадываться? Она прекрасно все знает». Король от удивления даже приподнялся на локте. «И вы?» «Но она...» Замешательство Влада Келлера было объяснимо. Он вырос в моногамном обществе, где интрижки на стороне случались почти у всех, и никто даже не делал из этого большой тайны. Но одно дело, когда твоя официальная супруга догадывается о любовнице, и совсем другое, когда знает о ней, или, как в случае Ронеты и Веноры, дружит. Мы договорились, что после свадьбы я получу статус первой наложницы. Девушка заставила мужчину снова лечь, немного поерзала, устраиваясь на его плече поудобнее. И, кстати... Все следующие жены и наложницы должны проходить обязательное согласование с нами. Это не обсуждается. И в мыслях не было. Растерянным шепотом ответил попаданец. В самом начале своей жизни здесь он сразу понял, что многоженство здесь в ходу. Поэтому не очень переживал, что принцесса будет активно возражать против разовых, ни к чему не обязывающих связей. Но в процессе выяснилось, что девушка не только не ревнует к другим женщинам, Она даже не воспринимает их как соперниц. Более того, устраивает их будущее. Вот Виноре статус старшей наложницы пообещала. — Не так он себе представлял гарем. — Не так. — Кстати, с кианцем мы тебе подобрали несколько кандидатур. Уже сонным голосом проговорила шпионка. — Новая провинция. Надо кого-то взять в дом, сам понимаешь. Не обязательно официальной супругой и наложницей тоже пойдет. Посмотри завтра, как время будет. Если успеешь, не горит, можно и после свадьбы. — Подумаю об этом завтра, — решил герой. Нет, после свадьбы. И закрыл глаза.